Стадия шестая. Испытания. Союзники. Враги. Эпиграф. Если у тебя есть три-четыре хороших друга, вы уже настоящий клан, и никому вас не одолеть. Из фильма «Молодые стрелки». Сценарий Джона Фаско. Итак, герой входит в таинственный, волнующий, особенный мир, который Джозеф к э м п б е л назвал фантастической страной с удивительно изменчивыми, неоднозначными формами, где ему предстоит пройти ряд испытаний. Все вокруг незнакомо, все внушает страх. Неважно, сколько университетов у героя за плечами, в этом новом мире он новичок. Мы, искатели, объяты смятением. Чужой край так не похож на наш дом. Не только сами места и их обитатели другие, но и законы, которые здесь царят. В этом мире люди ценят совсем не то, что ценятся у нас на родине, и нам еще только предстоит познать язык и обычаи этой земли. На тебя бросаются неведомые существа, не мешкай, не ешь того, что тебе дают, угощение может оказаться ядом. Переход через пустыню отнял у нас много времени и сил, мы истощены. Но помни, наши сородичи, оставшиеся позади, надеются на нас. Хватит зевать по сторонам, пора двигаться к цели. Надо подумать, где добыть пищу и знания. Там мы испытаем свои силы и приблизимся к тому, чего ищем. Контраст. Контраст между особенным миром и обыденным должен сразу же броситься зрителю в глаза. Вспомните, как непохожа обстановка, в которую попал герой полицейского из Беверли-Хиллз, на то, к чему он привык в Детройте. Даже если герой физически остается на одном и том же месте на протяжении всей истории, Изменения все же происходят по мере того, как он исследует новую эмоциональную территорию. Особенный мир, даже в фигуральном смысле слова, воспринимается иначе, имеет другой ритм, иные ценности и правила. В фильмах «Угадай, кто придет к обеду» — «Guess who's coming to dinner» — и «Отец невесты» ы f a t e of the Bright» — физического преодоления порога нет. Зато переход в особенный мир с новыми обстоятельствами очевиден. В тот момент, когда субмарина погружается под воду, караван фургонов покидает Сент-Луис, а космический корабль ь enterprise отрывается от Земли, вступают в силу правила и условия выживания. Каждый шаг становится более рискованным, цена ошибок возрастает. Испытание. Наиболее важная функция этого периода привыкания к особенному миру — испытание. На этом этапе автор ставит перед героем всевозможные задачи и преграды, готовя его к достижению более серьезных целей. Джозеф к э м п б л л иллюстрирует эту стадию примером из мифа о психее, к о т о р ы й приходится преодолеть целый ряд препятствий, прежде чем боги возвращают ей возлюбленного Купидона, Эроса. Этот сюжет мудро интерпретировал Роберт Джонсон в книге «Она», «Ши». Венера, ревнивая мать Купидона, дает психее три, казалось бы, невыполнимых задания, но героиня совсем справляется благодаря помощи существ, которым в свое время была добра и которые стали ее союзниками. испытания, ожидающие героя в начале второго действия, могут быть трудными, но, как правило, они менее опасны, чем последующие события. Если сравнивать п у т е ш е с т в и е героя с учебы в колледже, то первый акт — это вступительные экзамены, а второй — всего лишь небольшая самостоятельная работа, готовящая студента к предстоящей промежуточной аттестации, а затем и сессии. Испытания могут быть продолжением тех уроков, которые преподносит г е р о ю н а с т а в н и к Многие даже сопровождают подопечных в их приключениях и готовят к грядущим трудностям. Порой препятствия оказываются встроенными в архитектуру или ландшафт особенного мира, где властвует злодей, который ревностно охраняет свои владения, повсюду расставляя ловушки, заграждения и пропускные пункты. Герой рискует угодить в капкан или разбудить вражеских стражников. В том, насколько успешно он преодолеет все преграды, и заключается суть испытания. Союзники и враги Другая функция этого этапа заключается в обретении героем друзей и недругов. Попав в особенный мир, герой должен поразмыслить над тем, на кого из новых знакомых можно положиться в случае необходимости, а кому доверять не следует. Это тоже своего рода экзамен, проверка умения разбираться в людях. Союзники. Иногда, входя в полосу препятствий, герой ищет только информацию, но вдобавок приобретает еще и друзей или союзников. В вестерне «Шейн» шаткие взаимоотношения между заглавным героем, его играет а л а н Летт, и фермером Ван Хефлин, перерастают в дружбу после совместного испытания — потасовки в салуне. В фильме «Танцующий с волками» Донбар, преодолев порог особенного мира в приграничной полосе, приобретает союзников в лице индейца по имени «Разящая птица» и волка по кличке «Два носка». Закадычные друзья Героя вестерна на протяжении всего пути, как правило, сопровождает закадычный друг, неизменно участвующий в его приключениях. Для одинокого рейнджера это Тонто, для Зорро — слуга б е р н а р д о для малыша Сиска — Панчо. Многие мифологические и литературные персонажи также запомнились нам в паре со своими верными спутниками. Шумерский царь Гильгамеш и лесной богатырь Энкиду, Дон Кихот и Санчо Панса, принц Генрих и Фальстаф, Шерлок Холмс и Доктор в о т с о н Закадычные друзья героев зачастую не только помогают им преодолевать трудности, но и создают комические ситуации. Персонажи, чьи роли исполняют характерные актеры, такие как Уолтер б р э н н а н Гебби Хейс, Фаззи Найт или Слим Пиккенс, вносят в картину юмор, которого не хватает их серьезным и правильным спутникам. Закадычному другу ничего не стоит примерить маску наставника или плута, чтобы помочь герою, стать голосом его совести, либо создать комический эффект, пошутив над кем-то, или просто попав в нелепое положение. Команда. Этап испытаний может послужить герою прекрасной возможностью собрать команду. Во многих историях герой опирается на других персонажей, обладающих разными умениями или качествами. В начале второго действия как раз может происходить формирование такого коллектива, или уже готовая команда может разрабатывать план совместного предприятия. Так в фильмах о Второй мировой войне, например, Грязная дюжина The Dirty Dozen и Большой побег The Great Escape. Герой становится слаженной командой в преддверии главных событий. На этом этапе может возникнуть борьба за лидерство. В процессе испытаний выявляются сильные и слабые стороны членов команды. В любовных историях аналогичную функцию выполняет первый танец или какое-то совместное занятие, во время которого завязываются отношения. Например, в фильме Энни Холл Герои Дайан Киттон и Вуди а л л н а влюбляются друг в друга за игрой в теннис. Враги На этапе преодоления первых препятствий часто завязывается не только дружба, но и вражда. Герой может повстречаться с Тенью или ее слугами. Узнав о появлении героя в особенном мире, Тень, как правило, начинает строить н е п р о ш е н о м у гостю козни. В «Звездных войнах» эпизод конфликта в баре служит завязкой противостояния между главным героем и персонажем по имени Джабба х а т которая достигает своего апогея в фильме «Империя наносит ответный удар». The Empire Strikes Back. В роли врагов выступают недоброжелатели и антагонисты героя, или их прислужники. Все эти фигуры могут принадлежать к различным архетипам — тени, плута, привратника, а иногда вестника. Соперник. Особая разновидность врага — соперник героя в любви, работе, спорте, в бизнесе или в любой другой сфере. Как правило, речь идет не о физическом уничтожении, а о победе в соревновании. Так, в романе Фенемора Купера «Последний из Магикан» Дункан Хейворд выступает как соперник главного героя, поскольку оба они влюблены в одну и ту же женщину — Кору м а н р о Аналогичное противостояние между персонажами Николаса Кейджа и Джеймса Каана лежит в основе сюжета фильма «Медовый месяц в Лас-Вегасе» «Ханимон ин Вегас». Новые правила В особенном мире свои правила, а герой и аудитория должны как можно скорее постичь их. Так Дороти, попав в страну Оз, очень удивляется, когда Глинда спрашивает ее, «Ты добрая колдунья или злая?» В Канзасе все колдуньи злые, но здесь, в сказочном королевстве, они могут быть добрыми и плавать в розовых пузырях вместо того, чтобы летать на метлах. Одно из испытаний заключается именно в том, насколько быстро герой усвоит новые для себя правила. На этом этапе в вестерне герою нередко ставят определенные условия, которые он должен соблюдать, входя в поселок или в бар. Например, в фильме «Непрощенный» на территории шерифа запрещается носить оружие. По вине подобных ограничений герой часто оказывается втянутым в конфликт. Герой может войти в бар и обнаружить, что в городе два враждующих лагеря — пастухи и фермеры, эрпы и клентоны, бандиты и шериф и так далее. Под е й с т в и е м алкогольных паров люди быстро приобретают друзей, наживают врагов и принимают чью-то сторону в предстоящем побоище. В «Звездных войнах» сцена в баре очень напоминает нам эпизоды вестернов, где салун становится местом открытий, ссор, заключения союзов и постижения новых правил. Водопой Почему в этот момент истории так часто герои оказываются в питейных заведениях? Ответ на этот вопрос можно обнаружить, если использовать охотничью метафору для путешествия героя. Покидая обыденный мир своей хижины, охотники, как правило, направляются искать дичь к водоему. Точно так же действуют и хищники. Они идут по следам потенциальной жертвы, чтобы наброситься на нее, когда она будет пить. Водоемы часто оказываются удобными пунктами наблюдения и сбора информации. Не случайно деревенские кабаки, центры провинциальной жизни, ковбои называли водопоем. Преодоление первого порога может быть долгим, тяжким, одиноким. В баре же можно восстановить силы, послушать сплетни, встретиться с друзьями, дать отпор врагам. А мы тем временем можем разглядеть героя в обстановке, где он показывает свое истинное лицо. Выгодно проявив себя в конфликте завсегдатами Салуна, соглавный герой фильма Шейн получает поддержку со стороны фермера с т а р р т а своего будущего союзника. Именно в баре Люк Скайуокер из «Звездных войн». узнает, что представляют собой о б е в а н к и н о б и и Хан с о л а Зачастую бар становится особым микрокосмом в границах особенного мира. Местом, где рано или поздно должен побывать каждый, как в Салуне из фильма «Жизнь и времена судьи Роя Бина» «The Life and Times of Judge Рой Бин». Все приходят в кафе «Урика», так называется пьеса Мюрая б е р н е т а и д ж о н Эллисон, положенная в основу фильма «Касабланка». В барах не только дерутся, но и поют, флиртуют, играют. Герою, жаждущему узнать, будет ли судьба милостива к нему, может понадобиться совет или предсказание. На этом этапе истории, независимо от того, происходит дело в питейном заведении или нет, самое время с помощью музыки показать атмосферу особенного мира. Ночной клуб может стать местом, где вспыхивает страсть. Вспомним чувственную балладу Джессики Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера» «Who framed Roger Rabbit» Музыка может передавать двойственность особенного мира. Так в Касабланке противостояние основных действующих сил представлено музыкальной дуэлью между французскими патриотами, исполняющими Марсельезу, и нацистами, распевающими песнь немцев. В одиночестве героя в его приключениях, бары и подобные заведения иной раз становятся единственным возможным местом общения с противоположным полом. В кабаках и ресторанах флиртуют, влюбляются, занимаются проституцией. Герой может завязать интрижку, чтобы добыть информацию, но в итоге обретает возлюбленную или союзника. Салун и игра неразделимы. Точно так же, естественно, для периода испытаний заигрывания героя с судьбой. Герои нередко обращаются к предсказателям или к священному писанию, чтобы заглянуть в свое будущее. Каждому хочется узнать, как повернется колесо фортуны и как привлечь удачу на свою сторону. За карточным столом можно приобрести или потерять целое состояние. В индийском эпосе «Махабхарата» вражда двух царственных кланов начинается с нечестной азартной игры между двумя группами двоюродных братьев. Плохие парни мухлюют. Волшебник страны о с Конечно, не все герои направляются в бар на этой стадии путешествия. Для Дороти местом испытания сил и встреч с друзьями и врагами становится д о р о ж к о й из желтого кирпича. Подобно психее и другим мифологическим и сказочным героиням, девочка мудро полагает, что на помощь в пути вправе рассчитывать лишь открытые сердца. Дружбу с т Рашилой она завоевывает, сняв его с крючка и научив ходить. В то же время выясняется, что ведьма, главный враг Дороти, повсюду ее п р е с л е д у е т выжидая момент, чтобы нанести удар. Когда по наущению злодейки сердитые яблони преграждают путь маленькой страницы и ее соломенному другу, тот доказывает свою преданность девочке, придумав выход из положения. Он насмешками заставляет деревья сбрасывать плоды на землю, чтобы их можно было подбирать и есть. Другой союзник, железный дровосек, испытывает к Дороти благодарность за то, что она смазала его маслом и сочувственно выслушала. Героиню ждут новые испытания. Ведьма запускает в девочку и ее друзей огненным шаром. Затем Дороти защищает то-то от рыкающего трусливого льва, который мог бы стать для нее врагом или грозным привратником, но стал союзником. Линии фронта обозначены. Дороти усвоила законы особенного мира и прошла целый ряд испытаний. Теперь она рассчитывает на защиту своих друзей, знает своих врагов и готова приблизиться к месту, где обитает могучий властелин страны ОС. Фаза испытания сил и появления друзей и врагов полезна в сюжете с точки зрения знакомства персонажей друг с другом, благодаря чему их лучше узнает аудитория. К тому же этот этап позволяет герою набраться сил и знаний, чтобы подготовиться к следующему этапу, приближению к сокрытой пещере. Вопросы и задания. Первое. Какие испытания проходят герои фильмов «Большой», й д е й с т в у я сестра», их собственная лига? Для чего нужен этот период? Почему во втором действии герой не оказывается сразу у главной цели? Второе. Чем отличается обыденный мир в вашей истории от особенного мира? Какими средствами можно усилить этот контраст? Третье. Каким образом происходит проверка сил вашего героя? Когда он знакомится со своими союзниками и врагами? Учтите, что единственно правильного решения не существует. Момент завязывания дружеских или враждебных отношений между персонажами выбирается, исходя из требований сюжета. Четвертое. Есть ли в вашей истории одинокие герои, у которых нет союзников? Пятое. Кто ваш герой? Один человек или группа людей, например, военный отряд, команда корабля, семья или банда. Если функцию главного героя у вас выполняет целый коллектив, как в фильмах «Клуб-завтрак» The Breakfast Club или «Большое разочарование» The Big Chill, то в какой момент разобщенные люди превращаются в сплоченную команду? Шестое. Как ваш герой реагирует на новые правила и незнакомых людей, с которыми сталкивается в особенном м и р е